Эпилог. 2023 год. Корпус просматривался насквозь до второго входа проема. Части крыши не было, и заливавшее небольшой участок солнца мешало разглядеть ту сторону. Внезапно на землю у проема упала тень, кто-то приближался ко входу. Тень, не похожая на человеческую. Я прошептала. «Нет, ты не мог выжить, и развернулась, чтобы бежать». Но нога подвела. Я рухнула на колени, чувствуя, как темнеет в глазах и останавливается сердце. Как тогда, больше сорока лет назад, когда я умерла в этом лагере? Опираясь рукой о землю, я наткнулась на что-то острое. Резкая боль запустила сердце и дыхание. Разглядывая впившийся в кожу комсомольский значок, услышала встревоженный голос мужа. «Леночка, что с тобой?» «Это его тени», — я испугалась. «Споткнулась», — объяснила, когда он подбежал и поставил меня на ноги. «Смотри, это значок, который я здесь когда-то потеряла». Саша мельком глянул на значок и принялся отряхивать мои колени, как когда-то отряхивал нашим детям, а чуть позже и внукам. «Мой муж, Саша Дубинин, брат моего шебутного одноклассника Димки». Слова Димки о том, что его фамилия может стать и моей, оказались пророческими. После лагеря я постепенно отошла от комсомольской работы, ударившись в учебу. мотивировала тем, что готовлюсь к поступлению в институт. Меня поддержала директор школы, заявив, что активистов в школе хватает, а вот медалистов мало. Я действительно получила золотую медаль — и право поступить в институт, сдав на отлично один экзамен вместо четырех. За два года я поняла, что не смогу работать с детьми, как мечтала. Перед глазами стояла картинка, как вонзаюсь клыками в нежные голубые дорожки вен на тонких детских запястьях. Поступила я в областной медицинский институт на лечебное дело. Саша, с которым мы уже встречались, рванул за мной, устроившись работать на завод. Мы поженились. Свой красный диплом я получала, будучи счастливой мамочкой Погодков. Вернувшись в родной город, я устроилась работать участковым терапевтом в ближнюю к дому поликлинику. С друзьями из лагеря еще долгое время общалась, а с Катей мы до сих пор лучшие подруги. Она вышла замуж за Костика, того самого недопотрошенного вожатого. Теперь подруга пьет его кровь на законных основаниях. К счастью, только в переносном смысле. Пропавшего директора лагеря «Звездочка», вернее, его останки, так и не нашли. Может, действительно сгорел дотла, а может, дядя Витя то, что могло остаться, где-то прикопал. Самого дядю Витю я больше никогда не видела. Не догадалась тогда спросить адрес домика его тети. Кого удалось повидать, «Так это Елену Семеновну. В девятом классе я участвовала в смотре агитбригад, а она сидела в жюри. На конкурсе были почти все наши из лагеря. В перерыве мы все с Еленой Семеновной встали в Орлядский круг и спели вожатский вальс. Прощаясь, она сказала, что уезжает на Дальний Восток. Ее муж, военный, получил туда назначение». Слухи о вампирах, о загадочных смертях по области ходили. Наш стратилат действительно не был единственным. Все прекратилось резко в девяносто втором году. Кажется, я знаю почему. С распадом Советского Союза рухнул целый строй. Рухнул, похоронив под своими обломками монстров, которых породил. Изначально благородные идеи, изрядно изъеденные формализмом, бюрократизмом, демагогией и вместе с этим множество великих достижений великой страны. Мы же просто жили, работали, растили детей, сумели перенести перестройку, талонную систему, денежную реформу, приватизацию, отсутствие по полгода зарплаты, да много чего еще. Постепенно жизнь наладилась, дети выросли, появились внуки, казалось, живи и радуйся. Никто и не думал, что придется столкнуться еще с одним страшным испытанием — с пандемией. Смертельно опасный вирус, подобно вампиру, высасывал из людей здоровье, силы, способность сопротивляться инфекциям, саму жизнь. Я не смогла остаться в стране. К тому же это был шанс хоть немного искупить свое прошлое. Как только в городской больнице организовали ковидное отделение, я ушла туда работать. Вот где пригодилось железное здоровье бывшего пиявца. Правда, нога стала болеть чаще, заставляя хромать больше обычного. На неправильно сросшийся перелом это здоровье не распространялось. Наверное, как и память. Боль стала моей платой за убийство стратилата. Когда пандемия пошла на спад и отделение закрыли, главврач попросил меня остаться в терапии. Из-за ноги пришлось согласиться — хотя душа рвалась на участок, за долгие годы работы ставшей мне родным. — Лена, бельчонок, опять замечталась, — выдернул меня из воспоминаний голос мужа. Саша продолжил. — Руку не поранила. Я осмотрела целую, лишь слегка покрасневшую кожу на ладони, пожала плечами, приколола найденный значок к сарафану. — Пойдем, — сказала мужу, протягивая руку и улыбаясь. Впервые за столько времени я почувствовала, как спало с плеч тяжелое чувство вины. Прошлое оставалось в прошлом. Взявшись за руки, мы уходили из заброшенного пионерского лагеря, а за спиной свечками возвышались пирамидальные тополя, молчаливые свидетели минувшего века и минувшей эпохи.